Глава 36. Игровая зона «Техномир» – отрицательный рейтинг. Они были в пути уже двое суток. Спали, не снимая кафов, Никаких проблем. Лучше, чем в любой постели.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 Решили, видимо, взять ценную органику живой. Не успели, потому что успел Фарид. Еву внешние системы Санька не фиксировали. Девушка замаскировалась очень качественно. Ее местоположение можно было определить только по групповому маркеру. Пилоты ноадронов, дронов надо думать, ее не заметили. — Корка, назад! — прикрикнул Фарид, насунувшегося потрошить Михася. Хоп, мать твою, в бабушку! Не трожь! Это дрон!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 что сознание просто отказалось его воспринимать. Но поздно его заметили. Электрическим током прошила каждый нерв, визуальная сигнализация скафандра залила тревожным алом все видимое пространство. Всполошившийся скаф вбросил в кровь целый спектр регуляторов, названия которых промелькнули светлой лентой на периферии зрения, а потом внезапно все прояснилось.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 Для него оповещение новостью не стало. — Ты, братишка, сейчас в игровой зоне второго уровня. Сумеешь продержаться, и ты станешь, блин, вторым. Как мы с Александром. Радует? — Еще бы! — Михась воодушевился. — А мы продержимся? — Шо, ссыкотно? — поршень хохотнул. — Все норм, братишка, с тобой дядя Фарид. Все будет пучком. Но что-то в его уверенном голосе показалось Саньку сомнительным.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 казавшихся на фоне исполинского клифа мелкими камешками. «Молодец, Химера!» — кипел восторгом Фарид. «Точно к цели вывел! Теперь все! Теперь!» Но развить мысль Поршень не успел. В 130 метрах прямо по курсу смёрзшийся песок донца дьявола вдруг вздулся чудовищным бугром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 Попал или нет, сказать трудно, потому что Санек уже после первого залпа обнулил все активные контуры, оставив только минимум жизнеобеспечения и визуалку. Теперь он мог смотреть только сквозь односторонне прозрачное забрало шлема и лишь собственными глазами, которые были всего на сантиметр выше поверхности. Только обнуление систем давало крохотный, близкий к нулю шанс, что гигантский механический ящер Санька проигнорирует.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 Ящеродрон успеет распять выжечь все управляющие контуры скафа. Трехсуставчатые конечности колонны пришли в движение, и боевой робот, неторопливый рысцой, двинул к сбитым скафам. К сожалению, его маршрут пролегал аккурат через припорошенную песком выемку, в которой угнездился Санек. И можно было не сомневаться, что локационка дрона сейчас сканирует пространство во всех доступных диапазонах.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 Датчики радиационного контроля взорвались визгом. Воздух заполыхал багровым и пурпурным. Защитное поле скафа включилось автоматически. Санек свернулся клубком, дав возможность защите образовать шар и снизить расход энергии. Частотная буря превышала опасный уровень почти 10 минут. Выброс энергии, унесший непонятного робота ввысь, был чудовищной мощи. Однако Скаф не подвел. Защитил на 99,5%. Оставшиеся полпроцента скомпенсировала биохимия. Ну и что теперь? Найти ответ на этот вопрос самостоятельно Санек не успел. Из скальной щели выбрался поршень, прихрамывающий в закопченном скафе, с мигающей тревожным красным меткой энергетической ячейки и трещиной поперек лицевого зеркала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 врывшиеся в песок восемью мощными опорами. В ее зеркальной поверхности отражалась бескрайняя пустыня и маленький человечек в боевом скафандре — сам Санек. Аэрокосмический штурмовик-перехватчик. Уровень 3. Инфа появилась не в сети, а проступила объемно прямо на корпусе. Примерно так же, как проявляется инфа на запястьях игроков.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 А за неделю дядя Фарид точно докумекает, как расхреначить это яичко. Почему за неделю? — хотел спросить Санек. Не успел, потому что получил разряд импульсника в упор. Уберек, наработанный в учебках навык второго уровня. Сознание, развернутое в параллельные потоки, один из которых контролил все вокруг, а второй обеспечивал своевременную реакцию. Так что совсем уж застать Санька врасплох не получилось, он успел прыжком уйти со осевой. Но импульс все же задел правую ногу Скафа. Защита сняла 83%, но оставшейся энергии хватило, чтобы застанеть сервы конечности, так что приземлился Санек уже не на две, а на одну ногу. Но еще в полете тоже ударил импульсом. Будь Скаф в норме, поршень увернулся бы без труда.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 Вдруг Фарид знает лазейку, как вернуть контроль над Скафом. Какая-нибудь хорошо зашхеренная программка. Теперь пополнить энергоичейку до минимума. Двух часов автономки в экономном режиме. Все. Возвращаем Стрингеру ограниченное управление. Командная останется за Саньком. На всякий случай. Вряд ли Поршень решится на еще одну атаку в таких-то условиях. Он гад расчетливый. Сумел бы...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 ослепительной белизны, многокилометровой шпагой пронзившей небо. Огненная клякса расплылась по фиолетовому небу. Сканер Скафа заботливо сообщил, до эпицентра взрыва 5,1 километра. Уровень излучения приемлемый. Санек уставился на приплюснутую сферу штурмовика. Здесь все осталось по-прежнему. Включая вопрос, на который санек так и не дал ответа, потому что ответа у него не было. Текст читал Валерий Кухарешин.